Хлопнули за спиной двери. По лицу хлестнули холодные дождевые струи. Пальцы, удерживавшие плащ, мигом окостенели от холода. Ветер р в а л пола одежды, мешая идти. Земля скользкая от дождя чавкала под ногами. Надоел дождь. Надоел. Она хочет. п о р ы в ветра сорвал с головы капюшон, а затем и вовсе вырвал кожаную накидку из о а к о ч е н е в ш и х рук, швырнул в грязь. Тьфу. Сжавшись от холода, девушка огляделась. За плотной стеной ливня проступали темные очертания какого-то строения. Лучше у ж там переждать. Потянув на себя высокую деревянную дверь, промокшая рабыня зашла внутрь. В лицо ударил запах навоза. Тут было полутемно, тепло и уютно. Громко всхрапнула лошадь, переступив в стойле. к а с вздрогнула. В соседнем углу в крохотном низком загоне шевельнулось что-то светло серое. Незванная гостья отпрянула и уже хотела было выскочить обратно под дождь, но из темноты беспечно помахивая коротким хвостом выступила коза. Что-то трогательное было в этой п е р е м и н а ю щ е й с я с ноги на ногу животинке и в том, как она доверчиво жалась, выпрашивая ласку. Привет, привет! Ну как не почесать жесткий лоб, как не улыбнуться? Я тут посижу, ты не против? п а р н о к о п ы т н а я явно против не было. Более того, она настойчиво подтолкнула г о с т ю к поилке, словно та долгое время избегала своих прямых обязанностей. И вот ведь странно: руки привычным движением налили чистую воду в корыце, выложили сено. щ е т к а Здесь слева на стене висит щ е т к а Кассандра оглянулась и опешила, увидев искомый предмет. Коза подставила крутой бок и блаженно закрыла глаза, когда по нему прошли супругие щетинки. Хорошая какая. Вот бы себе взять. После умиротворяющей тишины конюшни идти в шумный общий зал к к о с т ь н ы м не хотелось. Там только и делали, что болтали о хозяевах, о том, кто из них лучше и как угодить, чтобы назвали своей. Гадость какая. Опять проснулся ехидный голосок. И правда ведь гадость. Но она не должна и мысли подобных допускать, не должна. И что с ней не так? Рабыня прижала кулак к лбу, вспоминая, что сегодня должен прийти лучший хозяин. Значит, надо отправиться к себе, нарядиться, причесаться, заплести косищу и опять под этим ливнем спешить в зал. А когда явится обожаемый всеми господин, он подойдет к каждой, каждую обнимет и поцелует в обе щеки. И ее тоже. задержав ненадолго взгляд на губах. И нужно будет з а л е т ь Румянцем удовольствие, а потом с у д о р о ж н о в з д о х н у т ь чтобы он понял, ей хочется большего. Так уже было с другой с ч а с т л и в и ц е й вот только она не понравилась д о б р о м уповелителю, и тот не взял ее себе, только попробовал. А теперь вот он шанс, настала очередь. Если постараться, если быть угодливой и послушной, ласковой и кроткой, можно понравиться. И господин придет еще раз. Главное не промокнуть и не простудиться. Значит, нужно торопиться, бежать в свою комнату, переодеться в сухое. Девушка вышла под дождь и замерла, запрокинув лицо к небу. Ледяные струи били по щекам, закрытым векам, губам. Одежда за несколько мгновений стала ледяной и тяжелой от воды, но б е с т о л к о в а я рабыня все стояла. Не торопясь вернуться обратно в тепло или укрыться в одной из галерей. Ветер хлестал закоченевшее тело, подол платья облепил ноги, мешая двинуться с места. Не, Кэс, не стой так. Господин Фрейно оказался рядом, накидывая на нее плащ. Надо идти под крышу. Сегодня придет лучший хозяин. Задумчиво произнесла невольница, не замечая, как демон п е р е д о р н у л с я от этих слов. Я должна хорошо выглядеть, чтобы ему понравиться. Мне нельзя простужаться. Она дернула плечами, сбрасывая плащ. Мне ни в коем случае нельзя стоять под дождем и простужаться. Тогда зачем? Он осекся. Ни в коем случае нельзя. Вновь подставляя лицо л е д я н ы м с т р у е м повторила чудачка. А по губам скользнула умиротворенная улыбка.